Глава 4. Пожалуй, никогда в своей жизни я ещё так сильно не скучала. Одинаковые дни тянулись без радостной и неинтересной вереницы. Мне было абсолютно нечем заняться. Общежитие оставалось всё таким же пустым. Миновали 2 недели. С того момента, как ворота университета распахнулись передо мной, благодаря лорду-протектору, но никто из моих однокурсников пока так и не вернулся с каникул. Видимо, на факультете Алаг драконов без родных не было. Насколько я поняла, именно им некуда было уезжать на лето. С раннего до позднего вечера я разгуливала по пустынным коридорам, разглядывая ряды одинаковых комнат. Несколько раз поднималась на верхние этажи, где располагались учебные аудитории. Но тут было так же тихо и безлюдно, а двери, которые я ради интереса поддёргала, заперты. Конечно, я часто устраивала вылазки на полянку перед стадией. Благо, что погода стояла просто замечательная, но прогулками это было нельзя назвать. Пожалуй, я пересчитала все цветы и даже травинки перед крыльцом. Фридрих после нашего первого и последнего разговора На глаза мне не показывался. Любопытно всё-таки, почему он так оскорбился из-за моего вопроса о битве на Северных пустошах. Но я также прекрасно понимала, что ответа всё равно не получу. В моей памяти слишком жив был недвусмысленный приказ лорда-протектора навсегда забыть об этой теме. Наверное, поэтому я так обрадовалась, когда однажды в столовой вдруг увидела целую компанию незнакомых парней и девочек. Их было трое. Двое юношей, на пару лет меня старше, удивительно похожи по внешности: жгучий брюнет и с карими глазами, и темноволосая девушка. Все в форме факультета, но теперь мне стало понятно, что имела в виду Мэгги, когда весьма пренебрежительно охарактеризовала мою одежду словом приемлемо. Да, на первый взгляд, форма у моих сокурсников была точно такой же, но только на первый и очень pekлый При более внимательном изучении разница становилась очевидной. На мне была хлопковая рубашка, на них шёлковые сорочки, причём лацканы и воротники, украшенные искусной ручной вышивкой в виде сверкающих алых нитей. Запонки в виде крупных прозрачных рубинов, жилеты из тёмно-красного бархата с золотой каймой. На этом различия не заканчивались. На тонких длинных пальцах девушки сверкало несколько крупных колец. Конечно же, тоже рубиновых. В ушах огнём пламенели рубиновые же серьги. Да, определённо Мэгги была права. Разница между мной и прочими студентами действительно разительная. И теперь понятно, откуда взялись легенды о любви драконов к дракоценностям. Я нерешительно переступила с ноги на ногу, не решаясь войти в столовую. Пока моё появление оставалось незамеченным, студенты были слишком увлечены каким-то негромким разговором. То и дело раздавался заливистый смех девушки, и она как кетливо била кого-нибудь из товарищей по плечу. Может быть, лучше уйти? По завтракать я смогу и позже, когда здесь никого не будет. Да, наверное, так будет лучше. Как-то не готова я пока к новым знакомствам. И я покачнулась назад, готовая выскользнуть из столовой. А, Амара! В этот момент раздался громкий окрик Дарины, и как по команде троица замолчала. Удивительно слаженно повернули ко мне головы, а домовой дух уже приветливо говорил дальше. «Ну что замерла на пороге? Заходи давай, пирожки уже остывают!» «Спасибо, но...» — смущенно пролепетала я, чувствуя себя до нельзя неловко в перекрестии сразу трёх взглядов. «Иди, иди!» — настойчиво поторопила меня Дарина. «Ты всё жаловалась, что тебе скучно. Вот боги услышали твои молитвы, послали новых друзей!» Я заметила, как незнакомая брюнетка на последней фразе домового духа выразительно закатила глаза. "Я вот недовольна столь смелым определением". Парни в джинсонах хмыльнулись, криво и как-то недобро. "Знакомьтесь", продолжала трещать Дарина. "Амара. Амара это дети Кристофера Реднера. Тиана, Вильгельм и Оскар". Я с некоторым облегчением перевела дыхание. Судя по именам, Они хоть и входят в род родноров, но их отец не лорд. Надеюсь, вести себя они будут не слишком высокомерно и заносчиво. Но я ошибалась. И поняла свою ошибку сразу же, когда один из партей, чуть выше и очевидно старше, протянул лениво растягивая слова: "Амара, а дальше как?" "Никак", негромко ответила я, сразу же угадав, на что он намекает. "Я безротная". Дарина Немедленно подскочила на стуле брюнетка. «Это что за дела? По правилам ты не нас ей должна была представлять, а нам ее!» «А какая разница?» Простодушно удивилась Дарина. «Прямая!» — зло процедила Тиана, разглядывая меня с нескрываемым отвращением. «И тебе ли это не знать, если учесть, сколько лет ты тут в рабстве?» «В рабстве?» Я изумленно хмыкнула от такой новости. «Я не знаю, что я не знаю, Не думала, что Дарину держат тут насильно. Домовой дух тоже не ожидал подобного. Я услышала, как на кухне что-то с грохотом рухнуло, как будто Дарина случайно уронила какую-то кастрюлю. Я буду вынуждена пожаловаться хранителям факультета на столь вопиющее оскорбление, высокомерно продолжила девушка и гордо тряхнула роскошной гривой из сине-чёрных волос, которые красиво разметались по её спине. Пусть тебя примерно накажут. Я уверена, что ты специально хотела унизить нас таким образом. Жалуется. Я внимательно слушаю. Вдруг раздалось за моей спиной сухое. Я испуганно обернулась и увидела Фридрика. Опортень был всё в той же неизменной кожаной жилетке и узких штанах, но его глаза казались ещё зеленее, чем обычно, что выдавало его плохое настроение. Фридрих чуть кивнул, приветствуя меня. Затем с весьма мрачным видом скрестил на груди руки и перевёл пылающий изомрудной яростью взгляд на слегка растерявшуюся после его появления Троицу. "И пожалуюсь", взгливо подтвердила девушка. "Обязательно пожалуюсь, Мегги". И тишина. Было только слышно, как на кухне что-то ворчала Дарина, видимо, убирая беспорядок после неожиданного обвинения Тианы. Мегги, чуть неуверенно повторила Тиана. Ты где? Мегги взяла отпуск. Голос Фредерика лился подобно горячему мёду, обволакивающий, сладкий, убеждающий, но почему-то все мои внутренности вдруг свело от леденящего ужаса. До праздника зачисления я выполняю её обязанности. Ты? Потрясённо повторила Тиана. Обернулась на братьев, как будто в поисках поддержки. Они, к слову, вели себя очень тихо, как будто даже уменьшились в росте, безуспешно пытаясь слиться с загружающей обстановкой. «Так какие у вас претензии к Дарине?» С обманчивой мягкостью поинтересовался Фредерик. Показал в белозубой безмятежной улыбке свои клыки. Почти человеческие, но всё-таки звериные. «Нет-нет, всё в порядке!» — пролепетала Тиана. Резко вскочила с места и рванула прочь. Я едва успела посторониться, иначе она бы снесла меня с ног. За ней последовали и братья, намного медленнее, и, говоря откровенно, от их взглядов мельчайшие волоски на моём теле вставали дыбом от страха. После ухода троицы в столовой долго царила тишина. — Амар, лапонька моя, я приготовила тебе завтрак! — вдруг радостно провозгласила Дарина. И на стол опустилось блюдо с чудесным воздушным омлетом. Спасибо, глухо ответила я, не чувствуя никакого аппетита. Посмотрела на Фредерика. Оборотень стоял как статуя, а лицо словно окаменело, лишь зрачки пульсировали в рваном ритме пешенства. Богатые детки, прорычал он, который всеми силами пытается доказать, что достоин включения в род. Из шкуры вон лезут бы теми, кем им не быть никогда. А сами, сплюнул на пол проклятье. И я не шучу, именно сплюнул. Плевок его зашипел на полу, исчезая. Амара я вздрогнула, когда Фредерик обернулся ко мне. В его лице к этому моменту оставалось очень мало человеческого. Кошачий разрез рочка, такой же неестественный изумрудный цвет глаз, уши заострились, клыки удлинились. Точно кот, очень хищный и очень разозлённый кот. Никогда, ни при каких обстоятельствах Ты с ними говорить не будешь. Не сказал даже, прорычал Фредерик. Повтори никогда. А кто они? — осмелилась я на вопрос. — Это же не прямая ветвь Реднеров? Тем хуже, — перебил меня Фредерик. Я очень удивленно посмотрела на него. Как это тем хуже? Я думала, что в университете все строится на магии крови, Чем древнее твоё происхождение, тем больше возможностей и разрешений на мелкие пакости. Видимо, моё недоумение слишком явственно отразилось на лице, потому что Фридрих вдруг издал приглушённый рык и как-то очень быстро и не прикасаясь ко мне, оттеснил меня в угол. Амара. Фридрих смотрел мне прямо в глаза. Его взор был наполнен до краёв зелёной бешеной ненавистью. И я невольно попыталась нащупать кольцо, дарованное Эйнером. Мало ли что. «Амара!» — прошепел Фредерик. «Ты не понимаешь! Это же... это же гниль!» «Гниль?» — растерянно переспросила я. И вдруг проклятое кольцо на моём пальце потеплело. Я невольно положила руку на него, готовая в любой момент нажать на камень. А то мало ли... «Это твоя основная проблема!» каким-то немыслимым образом уловил наи действия Фридерик. Лорд Эйнер Реднер дал тебе защиту. Не отпирайся. Этот запах настолько силён, что любой умелый маг почувствует. Главное, ты веришь, что защита всегда при тебе. Но, Амара, если честно, эта защита не идеальна. То есть, переспросила я или уж потом поняла, что Фридерик почувствовал влияние кольца. Твоя защита реагирует лишь на прямую угрозу и нападение, милостиво объяснил Фридерик. Однако, Мара, есть целая масса способов навредить человеку, не нападая на него ни магически, ни физически. Я ничего не поняла из спутанных объяснений Фридерика, лишь глазела на него с известной долей удивления и испуга. Ах, не бери в голову, с тяжёлым вздохом закончил Фридерик. Амара Очень скоро лорд Эйнер Реднер вернётся в университет. Пока никуда не ходи, пожалуйста. Я наклонила голову, показывая, что услышала его. Вечером того же дня я долго сидела в столовой. Дарина расстаралась на славу: и нежнейшее жаркое, и вкуснейший свежайший салат. Но я не чувствовала аппетита. Рассеянно раскладывала салат в тарелке по составляющим: огурцы направо, помидоры влево, Селень. Спасибо. От негромкого шёпота я подскочила на стуле. Спасибо. Громче и увереннее прозвучал голос Дарины. Спасибо большое, замялась и вдруг продолжила быстрым встревоженным шёпотом. Я никак не могу привыкнуть, ну, к моему нынешнему положению. Я не рабыня, конечно. Я просто просто и захлебнулась в вздавленных рыданиях. Я очень растерялась. Никак не могла придумать, что бы сказать Дарине, лишь бы успокоить её. Дарина, ты самая лучшая, самая хорошая, самая-самая, наконец негромко сказала я. И я тебя люблю, честное слово. Какое-то время казалось, что ничего не произошло. И вдруг из столовой выплыл гигантских размеров шоколадный торт, щедро украшенный свежими фруктами. Да ты издеваешься, должно быть, тихо себе под нос пробормотала я, уже подозревая, что будет дальше. Амара. Пожалуйста, очень тебя прошу, не отказывайся. Я старалась исключительно для тебя. В общем, я бы почувствовала себя последней сволочью, если бы немедленно не попробовала хоть малюсенький кусочек. Дарина, милости прошу, шутливо воскликнула я. Я же лопну. Я этот торт при всём своём желании не одолею. Но Дарина, не слушая меня, уже ловко отрезала огромное кусище и положила на тарелку передо мной. Я с унылым вздохом взяла в руку десертную ложку, отправила в рот первую порцию торта и замерла в немом восторге, распахнув глаза. Это было волшебно. Никогда в жизни я не ела ничего вкуснее. Нежнейший бисквит, который словно таял на языке, Насыщенный шоколадный вкус, едва заметная кислинка земляники и вишни. «Тебе нравится?» — с нескрываемой тревогой спросил домовой дух. «О, небо! Дарина! Это просто шедевр!» — прошамкала я с набитым ртом. «Просто превосходно! Ой, чудесно! Великолепно!» «Наверное, я бы ещё долго рассыпалась в похвалах, совершенно заслуженных, кстати». Но тут в столовую быстрым шагом ворвался Коннор. Увидев меня, он осиял радостной улыбкой и без спроса бухнулся напротив. Фух, фыркнул он, стряв в солбопод. Всё-таки добрался без происшествий. Привет, поздоровалась я. Ты так тяжело дышишь, как будто бежал сюда. Ага, бежал, подтвердил Коннор, как заяц драпал по кустам. Старай с лишний раз на аллее главной не выходить, а то мало ли и осёкся, уставившись на торт, стоявший передо мной. «А что, у тебя какой-то праздник?» — спросил удивлённо. «День рождения, что ли?» «Нет, Дарина просто решила сделать мне подарок», — ответила я. «О, значит, не зря рисковал». Конор довольно потёр руки. «Когда я сегодня на ужин, седьмой раз за неделю, получил перловую кашу, сваренную на воде и без соли, то понял, не могу больше». «Пусть лучше меня лорд Блэкнер поймает и в сласть поиздевается, но я хотя бы поем нормально. Насытый желудок и оскорбления уже не так обидны». «Это торт для Амары!» — сурово осадила его Дарина. «Нечего свой рот на него раздевать!» Конор мгновенно скорчил, но очень жалобную физиономию и уставился на меня взглядом жестоко побитого щенка. «Я не против», — сразу же сказала я. «Дарина!» Мне при всём желании не отдать этот торт в одиночку. Я сыта настолько, что даже малейшая крошка в меня больше не залезет. Поэтому пусть Конор тоже оценит твоё кулинарное мастерство. Ну ладно, недовольно протянула Дарина. Но пусть он знает, торт твой. Да я уже понял, ответил Конор. Наклонился ко мне и негромко поинтересовался. Собственно, а почему, Дарина, к тебе вдруг такой любовью вспылала? «Не твое дело, малец!» — фыркнула та. «Бери ложку и ешь, иначе точно торт не получишь!» Повторять приглашение Конору не потребовалось. Он немедленно придвинул к себе блюдо, и на некоторое время воцарилась тишина. Поразительно! Но Конор и впрямь в одиночку управился почти со всем подарком Дарины, причем сделал это в кратчайший срок. «Должно быть, действительно, сильно оголодал за то время, пока мы не виделись!» Вот, как же я жду, когда перейду к вам на факультет. Наконец, сыто выдохнул Конор и неохотно отодвинул тарелку от себя. Не считаю до этого момента. И Дарина, честное слово, ты одна из главных причин, по которой я так мечтаю о переводе. Из кухни донёсся какетливый смешок домового духа, явно оценившего комплимент парня по достоинству. А я Я невольно погрустнела, вспомнив свой последний разговор с лордом Ретнером. Ох, если честно, сильно сомневаюсь, что Коннор станет одним из азалак драконов. Ничего сказать в ответ я не успела. Неожиданно глаза Конора потемнели, а Кадык нервно дёрнулся, как будто он проглотил какое-то ругательство. И я вернулась к двери, желая понять, что же он увидел. Тут же понятливо хмыкнула В столовую неторопливо вошла та самая троица студентов, с которыми я познакомилась утром. По всей видимости, дети Кристофера Реднера были хорошо знакомы Конору. Слишком уж выразительно он скривился при их появлении. А вот и шакалы начинают к новому учебному году собираться. Боркнул Конор себе под нос очень тихо. Тиана между тем посмотрела прямо на меня, переглянулась с братьями, и те ей дружно кивнули. как будто давая на что-то разрешение. Принетка улыбнулась и неторопливо подошла к нашему столику. Я немедленно напряглась, ожидая от неё очередной пакости. Добрый вечер, на удивление вежливо поздоровалась Тиана. Добрый? удивлённо отозвалась я. Иди ко всем демонам, огрызнулся Конор тут же без малейшего сомнения. И братцев в бездну захвати. Ага. Стало быть, он с этими дитятками уже знаком. Как ни странно, но Тиана ни капли не обиделась. Напротив, улыбнулась ещё шире. «И тебе привет, Конор!» — ответила она. «Я тебя помню, а я мечтаю тебе забыть». Конор выразительно передёрнул плечами, требовательно посмотрел на меня и сказал. «Амара, предлагаю пойти прочь. Здесь стало слишком дурно пахнуть». «А-а-а!» Значит, ты и Амара, очень странным тоном протянула Тиана. Я немедленно напряглась. На что это она намекает, хотелось бы знать. Значит, я и Амара, сухо подтвердил Конор, ни на секунду не задумывшись. Тронете её, будете иметь дело со мной. Ясно. Это было мило, мило и очень безрассудно. Опять почему-то вспомнился Эйнар, и интуиция подсказывала мне, что если он узнает об этой сцене, то Коннор точно может забыть о своей мечте перейти на факультет алых драконов. Но что сказать Тиане? Любые мои слова сейчас покажутся смешными оправданиями, которые лишь подтвердят её подозрения. «Тише!» — вдруг шикнул один из братьев. «Тиана, мы тут не за тем!» «Ах да!» Тиана немедленно воссияла лучезарной улыбкой. Правда, при виде её... У меня почему-то тревожно заныло сердце. Амара. Мы посовещались и решили, что были несправедливы к тебе. К тебе и Дарине. И мы, девушка замялась на последней фразе. Её лицо исказило быстрая недовольная гримаса, совсем мимолётная. Наверное, если бы я не смотрела на неё сейчас в упор, то и не заметила бы этой быстрой тени злости. Тиана покосилась на братьев. Те стояли чуть поодаль, спокойные, серьёзные, очень сосредоточенные. И я увидела, как они согласно кивнули ей, опять подбатривая. «Мы приносим свои искренние извинения». Очень медленно, запинаясь на каждом слове, произнесла Тиана размеренно. Замолчала, опять посмотрев на братьев, как будто ожидая от них одобрения. «Я насторожилась». Было очевидно, что Тяне не нравится приносить извинения. Она явно не хотела продолжать, но её братья опять согласно кивнули, показывая, что всё идёт по плану. В столовой было очень тихо. Я во все глаза смотрела на девушку, но успела заметить, как Конор недоверчиво покачал головой. В общем, мы были неправы, через силу выдавила Тяна. Прости нас. Вы оскорбили не меня. горизонта заметила я. А Дарину брюнетка выразительно закатила глаза, капризно надула пухлые губки. Дарина, прости нас, в этот момент заговорила одна из партнёр, самый высокий и, по всей видимости, старший из детей Кристофера Ретнера. Мы не хотели тебя обидеть. Ты не рабыня. Ты самый лучший домовой дух в мире. Странно, парень говорил серьёзно, без тени насмешки или сарказма. Но мне почему-то очень не нравилось выражение его глаз. На самом дне зрачков то и дело посверкивали какие-то странные злые искры, как будто на самом деле парню изо всех сил приходилось сдерживать свои искренние эмоции. Да ладно, смущённо назвалась Дарина. Я не держу зло. Вот и хорошо. Парень старательно растянул губы в приветливой улыбке и перевёл взгляд на меня. Сделал шаг к столу. И всё так же ровно и подчёркнуто вежливо проговорил. И перед тобой мы хотим извиниться. Фридрих наглядно дал нам понять, что в университете все равны. Мы не должны были кичиться своим происхождением и унижать тебя. Прости. На последнем слове голос парня всё-таки дрогнул, едва уловимо, но на самой грани восприятия и дурное предчувствие немедленно усилилось. Ох, сильно сомневаюсь, что говорит он искренне. Скорее всего, Фридрих устроил этой троице выскочек и зазнаек знатную головоломку. Поэтому они и пришли с предложением мировой. Но их отношение ко мне и к Дарине не изменилось ни на капле. Ваше извинение принято, коротко сказала я, не желая продолжать неприятную тему. Если честно, я ожидала, что после этого богатые детишки уйдут. оставив нас с Коннором в покое. Но ошибалась. Парень подошёл ещё ближе, остановившись у самого стола и, продолжая удерживать на губах широкую дружелюбную улыбку, предложил. «Кстати, давай познакомимся нормально. Всё равно нам учиться придётся вместе. Я Вильгелем. Я помню ваши имена. Ещё с уши проговорила я. Всё-таки обижаешься». Понятливо хмыкнул парень. Без спроса передвинул стул и сел напротив, словно не заметив, как Конор при этом гневно сверкнул глазами. Улыбнулся шире и негромко заметил: "Слушай, давай всё-таки жить мирно. Да Тиана сглупила, и сглупила сильно. Не стоило ей так взрываться из-за ошибки Дарины. Но поверь, она действительно очень переживает из-за этой крайне неприятной и неловкой ситуации". Я с сомнением посмотрела на Бренетку. Переживает? Что-то не верится, если судить по её кислому виду. Вильгельм проследил за направлением моего взгляда, многозначительно кашлянул, глядя на сестру в упор. И та, опомнившись, жалобно скукцелась, изо всех сил пытаясь изобразить раскаяние. Просто на нас столько всего навалилось, прошептала расстроенно. Отец вот из семьи уходить надумал. И уже с непритворной грустью вздохнула. А следом вздохнули её братья, согласно нахмурившись. А вот сейчас сомнений у меня не возникло. Эта троица и впрямь были очень огорчены из-за грядущего развода родителей. Сочувствую, чуть мягче отозвалась я. Дауш пробормотал в ответ Келим, думая о чём-то своём. Но почти сразу тряхнул головой, прогоняя невесёлые мысли, и опять дружелюбно улыбнулся. Слушай, Я тебе, конечно, очень сочувствую. Даже не пытайся скрыт неприязнь, сказал Коннор. Но мне, если честно, плевать на ваши семейные проблемы. А Мари, думаю, тоже до ваших бед дела нет. Извинения услышаны и приняты. А теперь не могли бы вы свалить от нашего столика? Вообще-то мы сидим в столовой своего факультета. Фыркнул Оскар. Младший брат с вызовом скрестил на груди руки. тяжело уставившись на Конора сверху вниз. А вот ты, парень, вообще учишься не здесь, добавил с нажимом. Ещё командовать смеешь. Конор попогревел от злости, медленно привстал со своего места, готовый к очередной стычке. Оскар внезапно вмешался в переклим. Ну что ты, право слово? Не надо ссориться и портить друг другу такой отличный вечер. Если нашему присутствию не рады, то что же? Не будем навязываться. Спокойно встал и похлопал по плечу Конора, который явно не ожидал такой загадочной уступчивости. Всего хорошего вам, бронил напоследок. Круто развернулся на каблуках сапог и троица вышла прочь из столовой. Конор не торопясь сесть обратно, проводил их недумлённым взглядом. Что ты эта компания замыслила? проборчал себе под нос. И что-то очень недоброе. Почему ты так решил? спросила я. Может быть, они и впрямь решили помириться? А они, -язвительно переспросил Конор. Амара не бы с тобой. Эти бокатые детишечки будут с тобой дружить лишь в одном случае. Им это по какой-то причине выгодно. Иначе жди от них всевозможных покостей. Я неопределённо пожала плечами. Возможно, Конор и прав. точнее, он скорее всего прав, но мне всё-таки хотелось надеяться на лучшее. Этой ночью я опять долго не могла уснуть, прокручивая и прокручивая в голове события минувшего дня. Когда кольцо знакомо потеплело на пальце, не удержалась от досадливого вздоха. Ох, сдаётся, я уже догадываюсь, по какой причине лорд Реднер вдруг вспомнил о моём существовании и решил побеседовать впервые за две недели. Чёрное небытие знакомо приняло меня в свои объятия. А когда схлынуло, я обнаружила себя всё в том же просторном помещении, обстановка которого скрывал полумрак. Первым делом я бросила на себя взгляд, с нескрываемым облегчением перевела дыхание. Ну хотя бы сейчас на мне не то невесомое платье, которое платьем-то назвать тяжело, а обычная студенческая форма. Повезло, что на этот раз лорд Реднер решил не смущать меня. Добрый вечер, Амара. Тьма в нескольких шагах от меня вдруг сгустилась до предела и крупными хлопьями осела на пол, спрятавшись в щели между каменными плитами под ногами лорда-протектора. "С вами всё в порядке?" испуганно спросила я, когда Эйнер шагнул ближе. Даже рассеянный слабый свет не мог скрыть землистого цвета кожи лорда-протектора. Лицо похудело и осунулось, как будто после тяжёлой изматывающей болезни. Под глазами глубокие тени от недостатка сна и отдыха. Правда, на губах всё равно играла знакомая мне ироничная улыбка. Спасибо за беспокойство. Эйнер улыбнулся чуть шире. Со мной всё хорошо, Амара. Вы выглядите очень уставшим, осторожно заметила я. Я и есть очень уставший. Эйнар пожал плечами. Не думал, что порученное мне дело будет настолько утомительным. Я заинтересованно подалась вперёд, ожидая продолжения. Всё-таки очень любопытно, чем же таким серьёзным занимается лорд-протектор. Одно радует. По словам целителей, осталось ждать всего ничего. Продолжил Эйнар и укратко сцедил в ладонь зевок. Добавил рассеянно. По их словам, роды могут начаться в любой момент. Роды? переспросила я, гадая, не ослышалась ли. Да, я скоро стану дядей, спокойно сказал Эйнар. Я приглушённо ахнула от этой вести. Неужели у его величества родится ребёнок? Но я не слышала официального объявления о беременности императрицы. А ведь подобную информацию не принято держать в секрете. Напротив, в газетах обычно публикуют еженедельные отчёты о здоровье будущей матери. Но в этом случае получается, что И я ахнула опять, опасаясь завершить свои мысленные рассуждения логичным выводом. Не пугайся так, насмешливо попросил меня Эйнар. Да, ты всё правильно поняла. Первенец моего брата будет рождён не в законном браке. Но Кеннер собирается официально признать ребёнка. поэтому никакой тайны я тебе не выдал через несколько дней максимум через неделю об этом будет знать весь Торкфорд хм ясно пробормотала я но я вызвал тебя, конечно, не для этого чтобы обсуждать любви обильную натуру моего брата продолжил Эйнер со мной сегодня опять говорил Фридерик как думаешь по какой причине понятия не имею честно ответила я Я хорошо себя вела всё это время выполнила ваш приказ и ни разу не покинула территорию факультета умничка похвалил меня Эйнар вот как раз к твоему поведению у меня нет претензий ну почти на этот раз я ничего не сказала и не спросила я прекрасно понимала что именно мне хочет сказать Эйнар у тебя сегодня была стычка с детьми كريстофе роретнера Без малейшего намёка на вопрос проговорил Эйнер. Была, спокойно подтвердила я, в глубине души обрадовавшись, что ошиблась. Неужели лорда-протектора интересует именно это? Тогда я даже рада. А ещё тебя сегодня опять навестил твой приятель, продолжил он, и я мгновенно sneкла. Эх, всё-таки про Конора тоже речь пойдёт. Навестил, глухо ответила я, уже предчувствуя неприятности. Эйнер неполную минуту смотрел на меня, как будто ожидал какого-то продолжения. Но я молчала, нервно сжав кулаки. От детишек Кристофера держись подальше. Наконец, сухо распорядился Эйнер. Фридрих сказал, что они извинились за своё поведение. Не верь. Наверняка задумали какую-нибудь пакость. Эта троица у меня уже давно как кость в горле. Я надеялся, что они уйдут сразу после первого курса, получив диплом, как неоспоримое свидетельство того, что в их жилах всё-таки есть драконья кровь. Но отец приказал им учиться до победного. Мечтает, что кто-нибудь из его отпрысков всё-таки поднимется в небо. И совершенно напрасно мечтает. Слишком разбавлена их кровь. Однако недаром говорят, что чем мельче птичка, тем громче она поёт. силит заявить о себе всему свету я учту я послушно кивнула и неожиданно добавила вильгельм сказал, что их отец ушёл из семьи правда? недоверчиво уточнил эйнар задумчиво протянул не верится, если честно у كريстофера всегда было множество любовниц, наличие которых он не считал нужным скрывать от семьи Это был великолепный образец договорного брака, в котором каждая сторона получила желаемое. Жена — деньги и драгоценности, муж — связи жены и её близость ко двору. Конечно, возможно, что у Кристофера на старости лет разум немного помутился от очередной молоденькой красотки. Но уверен, что это помешательство временное. Скоро он насладится сполна прелестями любовницы и вернётся в лоно семьи, Отвратительно, не выдержав, перебила я Эйнера. Тот изумлённо вскинул бровь, не понимая причин моего возмущения. И я пояснила: Ваш цинизм поражает. Вы так говорите, как будто даже одобряете подобный брак. Но я констатирую очевидный факт. Эйнер пожал плечами. Обычно такие семьи самые крепкие. А я сильно сомневаюсь, что Кристофер всё-таки доведёт дело до развода. Слишком это долго и муторно. Гораздо проще оставить всё как есть. А в случае появления детей от любовницы просто признать их официально. Как поступил ваш брат? Извивительно добавила я. Да, именно так. Эйнерс нескладительно улыбнулся. Буду откровенен, Кеннер терпеть не может Элизабет. Она отвечает ему такой же горячей и искренней ненавистью. Но развод Нет, об этом не может быть и речи. Врагу не пожелаешь подобной участи. Фраза так и не сорвалась с моих губ, потому что Эйнер, досадливо поморщившись, вдруг резко вздел указательный палец. «Я вызвал тебя не для того, чтобы обсуждать семейную жизнь моего брата», — проговорил глухо. «И на Кристофера Рэднера, по большому счёту, мне вообще плевать. Но его дети учатся на моём факультете. Злопамятные зверёныши». которые обожают мучить и издеваться над слабыми. Фридерик обещал за ними приглядывать, но он не Меги. Его возможности сильно ограничены тем, что он постоянно находится в физическом обличии. Поэтому держи ушки на макушке и не верь их предложениям дружбы. Скорее небо рухнет на землю, и изначальный дракон поднимется из глубин бездны, чтобы поглотить солнце, чем это троица. признает тебя достойным их общества. Хорошо, я запомню. Покладисто согласилась я, довольная, что Эйнер словно забыла о Коннере. Увы, обрадовалась Ярана. В следующий момент лорд-протектор широко улыбнулся, и сердце похолодело от дурного предчувствия. "И ещё одно", мурлыкнул он, и его глаза налились янтарным огнём. "Как мне сказал Фридрих, То моя дружба с Конером всё крепнет и крепнет. Это правда. Вот ведь я беда. Такое чувство, будто Фридрих докладывает лорду-протектору обо всех моих поступках и словах. А скорее всего, так оно и есть. А разве это плохо? Дерзко, вопросом на вопрос ответила я. Эйнер неторопливо сделал шаг ещё один ко мне. Нет, отлично. протянул медленно. Каждому человеку нужны друзья. И я очень рад, что ты так быстро обзаводишься приятелями. Но Амара, Коннор не учится на факультете Алых драконов. Я благоразумно не стала напоминать о том, что это временно. Боюсь, в этом случае Коннору точно не видать перевода. Эйнор неполную минуту буравил меня испытующим взглядом. под тяжестью которого моя голова пригибалась всё ниже и ниже, пока носом я почти не уткнулась себе в грудь. Фридерик сказал, что Конор заступился за тебя перед детьми Кристофера. Наконец процодил лорд-протектор, так и не дождавшись от меня какого-либо ответа. Нет, Фридерик, точно ябеда. Неужели он передал Эйнеру весь разговор в подробностях? Но его даже не было в столовой в тот момент. Хотя Он ведь хранитель факультета. Стало быть, вполне мог присутствовать незримо. «Разве это плохо?» Осмелилась я на вопрос, продолжая упорно рассматривать пол под своими ногами. «Нет, это прекрасно!» С какой-то странной интонацией ответил Эйнар и ядовито добавил. «Просто великолепно!» «Тогда почему вы злитесь?» Я кинула на Эйнара быстрый взгляд. «Открыто!» Тут же вновь потопилась. Нет, не злиться. Я бы сказала, он в настоящей ярости. Слишком свирепый огонь бышевал сейчас в глазах лорда-протектора, и слишком нервно кривились его губы, как будто он из последних сил удерживал себя от ругательств. И ещё одна долгой томительная пауза, которая так и тянет разорвать отчаянным криком, лишь бы прервать пытку ожиданием чего-то дурного. Ладно, Вдруг совершенно бесцветным голосом проговорил Эйнер: Скоро я вернусь в университет, тогда и обсудим твою дружбу с Конером. Значит, всё-таки не скажете, почему вы настолько против моего общения с ним? Ох, зря я это спросила. В глазах Эйнера всмигнулось нестерпимое пламя бешенства. Лицо потемнело, а главное, тень под ногами мужчины вдруг шевельнулась, словно живая. Как и тогда, когда я непочтительно отозвалась о кольце рода Реднеров. Но на какое-то мгновение я отчётливо увидела, как оно припетнялось в воздухе, стремительно увеличиваясь в размерах и превратившись в два призрачных крыла. Правда, закончилось это так же быстро, как и началось. Эйнер сожмурился, с усилием мотнул головой, как будто прогонял какую-то привязчивую мысль. И тень послушно опустилась к нему под ноги. расплескавшись по полу неприятной коллекцией. Не переживай, мы обязательно это обсудим. Пообещал так мрачно, что на душе сразу же стало очень неспокойно. Но чуть позже. Сейчас я слишком вымотан, чтобы контролировать свои эмоции. Больше я ничего сказать или спросить не успела. Тьма опять сомкнулась над моей головой. И разговор с лордом-протектором оказался завершён.